Ошибка Юрия М. Случай с Володей не единичный. Недавно в нашей клинике среди ночи раздался телефонный звонок. Тревожный женский голос сказал «Помогите, помогите, с Юрием очень плохо». Я совсем растерялась. Что мне делать? «С каким Юрием?» – спросил дежурный врач. «Вы ошиблись номером. Если у вас кто-то заболел, звоните в неотложную». Потом кто-то другой взял трубку. «Простите», — сказал мужской голос. «Юрий», — он назвал незнакомую фамилию, — «голодал тридцать шесть дней. Ему очень плохо. Он ведет себя как безумный. Говорит, несуразицу, наверное, бредит. Больной в таком возбуждении, что нам пришлось его связать. Жена его в совершенной панике. Я здесь посторонний. Помогите им. Так жалко их. Только недавно поженились». Узнав, что больной отвезен в психиатрическое отделение Боткинской больницы, я поспешил позвонить туда и предупредить о необходимости строгой восстановительной диеты, чтобы предотвратить возможные осложнения. Голодать Юрий начал самостоятельно. Для этого у него была причина. Его младшая любимая сестра с детства болела диатезом. Руки, тело и лицо ее покрывались краснотой, постоянно мучил зуд. Брату тяжело было видеть, как девушка потихоньку, чтобы не привлекать внимание, чешется, раздирая кожу до крови. Она лечилась, но ничего не помогало. Молодая учительница мурманской начальной школы чувствовала себя глубоко несчастной, никому не нужной. Юрий хотел помочь сестре. Он начал читать медицинскую литературу. Наткнулся случайно на описание терапевтического метода дозированного голодания. Узнал об успешном лечении им кожных и других заболеваний и поверил, что лечебный голод поможет сестре. Да и сам Юрий начал ощущать недомогание, досаждавшее ему. Вот прекрасный случай испробовать на себе. Новые лечебные средства, укрепить свое здоровье и открыть для сестры способ лечения. Юрий Горячо принялся за самостоятельное проведение эксперимента. Голодать он будет 40 дней. Потом 40 дней восстанавливаться. Взял отпуск. Конечно, лучше было бы проделать все это в клинике под наблюдением врачей. Но попасть туда трудно, надо долго ждать очереди, а ему уже не терпелось. Неужели культурный человек, имея описание этого метода, не сумеет справиться сам, не подчинить свой инстинкт разуму, рассуждал он. И Юрий приступил к голоданию. Ему постоянно хотелось есть. Мерещилась пища, раздражали запахи. Он без конца рассматривал рисунки в книге о вкусной и здоровой пище. Все шло не по классической схеме, как выразился сам экспериментатор. Не было криза. На 36-й день, когда по его расчетам должен появиться аппетит, он совсем пропал. Пришлось перейти на восстановление. Прием соков не дал облегчения. Стали наплывать нелепые мысли. Юрию представлялось, что он проголодал сорок дней, и, успешно закончив свой опыт, стал совершенно здоровым, сильным. Себе он казался высоким блондином. Это было искаженное представление о себе. М. Среднего роста, брюнет. Остыничен, худ. Бред начался в первые дни восстановления и протекал бурно. Возбуждение все нарастало. Юрий стал метаться, кричать, пытаться куда-то бежать. Домашние связали его и вызвали скорую помощь. Через несколько дней восстановления в Боткинской больнице психическое возбуждение прошло. Больной выписался с диагнозом Голодный психоз на почве алиментарной дистрофии. В чем же были ошибки этих двух энтузиастов-голодания? Почему попытка лечиться голодом? оказалось столь неудачной. Володя проводил голодание, совершенно не выполняя гигиенических процедур, питье воды, очистительные клизмы, массаж, дыхательные упражнения. Продукты распада, метаболические яды накапливались в его организме и в результате произошло самоотравление. Юрий, напротив, казалось бы, соблюдал все правила, но перестарался. Он принимал слабительное в течение 21 дня, систематически воздействуя на перистальтику желудка. Нарушилась спонтанная секреция основа эндогенного питания. Вследствие этого организм не имел возможности использовать свои ресурсы, в нем начались процессы внутренней дезорганизации, которые происходят при алиментарной дистрофии. Результатом был острый голодный психоз. Володе и Юрию повезло, им была своевременно оказана помощь. Хорошо, что они еще молоды и не имеют серьезных нарушений сердечно-сосудистой и эндокринной систем, ведь могло бы все кончиться трагически. В Советском Союзе не существует врачебного жречества, нет тайн от больных, вся система здравоохранения построена на воспитании сознательного отношения граждан к своему здоровью. Наше санитарное просвещение широко освещает вопросы медицины и научные открытия в любой ее области. На страницах печати появляются и статьи о РДТ. И меня не удивляет, что многие больные, пытаясь излечиться от своих недугов, встают на путь голодания. Но меня возмущает, зачем нужно проводить голодание, Не использовав всех прав и возможностей, данных нам советским строем. Ведь у нас бесплатное лечение, имеются поликлиники, клиники, консультации, дома санитарного просвещения. Есть возможность выяснить любой вопрос, связанный со здоровьем, через медицинскую печать, радио, телевидение. Зачем же так неразумно подвергать себя опасности? Теперь случаи самолечения могут служить только примером бескультурья и легкомыслия. А 40-50 лет тому назад медики с интересом изучали аналогичный опыт. Вспоминается мне один из них. Я был тогда студентом медицинского института и лично знал писателя Д. фанатика голодания. Проблемой голодания Д интересовался с юных лет. Вначале к голоду его потянуло инстинктивно. Он проводил короткие голодания, которые называл очищением весенним праздником, и которые всегда приносили ему облегчение. Исчезала утомленность, апатия, вспышки раздражения, плохое настроение. Но у него не хватало выдержки, и после голодания он начинал много есть. Через некоторое время к нему снова возвращались прежние недомогания. Да считал, что сроки голодания недостаточны, но боялся их увеличивать без наблюдения врача. Он добивался возможности провести длительное голодание в стационарных условиях. И, наконец, попал в терапевтическую клинику первого МГУ. Ему была предоставлена отдельная комната, рядом помещался врач, который вел за ним постоянное наблюдение, следил за проведением анализов. У меня сохранились записки Д, названные им дневником голодающего. Это его ощущения и размышления во время эксперимента. Приводим выдержки из этого дневника. Первый день голодания. Сегодня последний раз вкушаю свою диету и вступаю в страну голода. Нужно дать себе ясный отчет о данном путешествии, о маршруте, целях и задачах его. Цель и задачи для меня лично заключается в оздоровлении и освежении моего организма. Как биологическую машину, загрязненную в процессе работы, отвожу я свое тело в депо-клинику и, предоставляя ему время и покой, на то, чтобы оно очистилось от всего наносного, вредного, от всякой грязи и ржавчины. Другая цель чисто агитационная. Если этот опыт пройдет безвредным для меня, то он безвреден и для других. Если голодание принесет пользу мне, то оно может помочь и миллионам других людей, желающих улучшить свое здоровье. Первый день опыта прошел для меня незаметно. Я не чувствую никаких мучительных страданий от неудовлетворенного аппетита. Второй день голодания. Холодно, замерзаю. Легкая гимнастика с глубоким дыханием помогает мне бороться с неприятным ощущением. И я решаю прибегать к ней. А вообще же все хорошо, все интересно. Третий день голодания. Опыт превращается в довольно-таки неприятное путешествие. Мне предписано пить воду, пять стаканов. А холодная вода опротивила мне, как рвотная. Три врача берут у меня кровь для анализов. Болят пальцы от уколов. Но все это увеличивает ценность эксперимента, и я терплю. Наступает самое интересное переживание в голодной стране – переход настроения от легкой болезненности к солнечной возбудимости. Вечер. Вернулся с прогулки. Прошел с дежурным версты три. Идти было приятно, но под конец чувствовал легкое утомление. Голодание слегка напоминает о себе. Четвертый день голодания. Сон хороший, вес сбавляю. Иногда появляется чувство тоски, неудовлетворенности. Но я быстро с ним справляюсь. Пятый день голодания. Решил бороться с холодом. Вскочил, обмылся до пояса холодной водой, проделал гимнастику и сдался перед холодом. Решил посиборитничать, лечь в постель. А в постели одно наслаждение — приятная теплота, легкость. Необыкновенная ясность в голове и общее радостное самочувствие. Хочется писать, писать и писать. Заглянул профессор. «Ну, как, еще не умерли?» С благодушной шутливостью спросил он. «Что вы, профессор, наоборот? Чувствую себя великолепно. Пишу». Как редко, когда приходится писать. Удивительно. А ну-ка, позвольте ваш пульс. Да он у меня сейчас верно повышен после гимнастики. Что, гимнастика? Нет, это уж слишком. Ничего, профессор, это согревает и намного улучшает самочувствие. Удивительно, еще раз сказал профессор. Шестой день голодания. Сегодня Пасха. Единственная Пасха в моей жизни. Когда мой организм не перегружен пищей, чувствую себя великолепно. Я буду агитировать за то, чтобы каждый сознательный человек давал хотя бы один раз в год такой отдых, такой праздник очищения своему труженику организма. Однако не такой взгляд на этот опыт имеет окружающие меня врачи. Для них, оказывается, как и для всех смертных, этот опыт Рисуются в ужасно мрачных тонах, и они никак не могут понять моего благодушного, жизнерадостного состояния, в котором я пребываю почти все время. Сегодня ко мне зашел один из врачей. Он ожидал, как и многие, увидеть изможденного, похожего на тень, постника, и я заметил, как он удивился, когда встретил веселого, бодрого человека, сидящего за письменным столом смотрите он еще и писать в состоянии и не похож совсем на голодающего вы говорите что всегда прибегаете к голоданию как к испытанному домашнему врачу а как же примирить с этим те факты которые мы наблюдаем в голодные годы факты болезненных злокачественных отеков раздутых животов и в конце концов ужасной смерти одно дело Голодание хроническое, длящееся месяцы и годы. Другое – голодание врачебное, кратковременное. Их сравнивать нельзя. В первом случае организм получает громадный вред в виде полного истощения, когда он уже израсходовал все резервы. Это разрушение. А во втором получает громадную пользу, очищаясь от вредных излишков. Накапливающихся в нем в период обычного питания. Я это называю очищением. Одиннадцатый день голодания. Вернулся с кладбища. Хоронили одного из профессоров клиники. Слушал надгробные речи, видел слезы родных. Чувство подавленности, настроение скверное, работоспособность плохая. Двенадцатый день голодания. Настроение у меня все-таки. Не всегда было хорошее. Причиной тому два врага. Холод в моей комнате и нечистоплотность, на которую обрекают меня. Вот уже третью неделю, как мне не могут дать ванну, белье меняют редко. Воду пью, как отвратительное лекарство. Сильно снизил необходимую норму. Тринадцатый день голодания. Начинает устанавливаться ровное, спокойное настроение. Раньше мне не доводилось голодать до такого срока, и поэтому это состояние организма не лишено для меня новизны, свежести, впечатлений. Оказывается, чувство устойчивого равновесия, безоблачной лёгкости в теле наступает с восьмого-десятого дня. До этого Было чувство неустойчивого равновесия, как будто по скользкой дороге идешь и каждую минуту рискуешь поскользнуться и попросить есть. И вот теперь я поражен, восхищен. Мысли, чувства, фантазия, как пушистые облака с золотыми краями, проплывает в бездонных, светлых, прозрачных глубинах сознания, напоминающего ясное утро после дождя. Если в такое состояние удалось сохранить навсегда, как легко было бы жить, работать, учиться. Четырнадцатый день голодания. Сегодня голодание кончается. С завтрашнего дня восстановления. Обсуждали с профессором диету. Он предложил мне курицу, яйца, вино. Я сказал, что ничего мне не надо, кроме вкусных жидкостей, ибо на основании предыдущих опытов убедился, что никакая другая пища не принимается организмом так хорошо и легко. Фруктового сока не было, и мне предложили чай с сахаром. Четырнадцатый день восстановления. Я взвешивался. Интересное наблюдение. Та диета, при которой я терял ежедневно 400 граммов, теперь дает прибыль около 700 граммов. Значит, голодание, очищая организм, повышает его усвояющие функции, что ведет к сокращению дневной нормы пищи. Я покидаю клинику. Освеженное постом тело жадно просит пищи и работы. А мозг похож на цветок шиповника раскрывший свои лепестки солнечным расистым утром. Что ж этот опыт дал для меня лично и для науки? Для меня опыт был ценен в том отношении, что улучшил общее состояние моего здоровья. А для науки? Теперь по прошествии более полувека я могу ответить этому энтузиасту голодной терапии. Да. Опыт его был, несомненно, нужен и полезен науке. Ведь тогда в процессах, происходящих в голодающем организме, знали очень мало, и каждая крупица была полезным вкладом в дело создания новой терапии. Но сейчас я хочу разобрать этот случай с точки зрения практики лечебного голодания. Эксперимент писателя Д происходил не под руководством врачей, а только под их наблюдением. Естественно, что в нем было много ошибок. Д, как и наблюдавшие его врачи, не знали многих необходимых правил, что сказалось на результатах лечения. Он не очищал систематически кишечника, не принимал ванн, не получал массажа, пил мало воды, в помещении не поддерживалась температура, нужное голодающему организму. Гимнастику проводил он сам и только для того, чтобы согреться. Больного не ограждали от неприятных эмоций – посещения кладбища. При восстановлении Дэнни получал соков и нужного диетического питания. Тогда еще не было выяснено, что это необходимо. Хорошо, что эксперимент длился небольшой срок – всего 14 дней. Иначе допущенные в проведении его ошибки могли бы подорвать здоровье больного. Во время РДТ необходим активный образ жизни. Он помогает нормализовать обменные процессы путем выделения из организма шлаковых токсических продуктов, в основном продуктов неполного сгорания жира, которые называются кетоновыми телами, ацетон, уксусная кислота и другие компоненты токсического характера, которые во время РДТ необходимо выводить из организма через кишечник. Поэтому нужны ежедневные очистительные клизмы, через почки, поэтому необходимо достаточно пить, через легкие, поэтому требуются дыхательные упражнения, движение через кожу, поэтому практикуются водные процедуры и массаж. Хорошо применять стимулирующие потоотделения, желательны баня, сауна. Чтобы сохранить двигательную активность и общую жизнедеятельность, важны прогулки на свежем воздухе, гимнастика, посильные игры и при отсутствии противопоказаний физический труд. На определенных этапах наблюдается повышенная умственная деятельность, которую также важно стимулировать. Наряду с этим при утомлении больному надо кратковременно отдохнуть в постели. Дозировка всех этих мероприятий крайне индивидуальна и определяется состоянием пациента. Совершенно меняется режим после окончания воздержания от пищи в восстановительном периоде. Нужен больший покой, чем при голодании, так как на пищеварение, усвоение и выделение тратится очень много нервной энергии. Некоторым больным даже рекомендуется постельный режим, особенно в первые дни восстановления. Но как только появится малейшая возможность начать активную деятельность, необходимо взять на вооружение это могучее средство улучшения здоровья. Формы двигательной активности могут быть самые различные. Наиболее естественной и полезной ходьба на свежем воздухе. Если позволяет силы и есть опыт, так называемый пунктирный бег, то есть чередование медленного бега и ходьбы, например, 50 метров бега, затем 50 метров ходьбы, для многих даже очень слабых людей такой бег, как ни странно, легче ходьбы. У каждого свои нормы, скорости, манеры, стиля но важен сам факт активности, имеющий большое психологическое значение. Настоятельно рекомендуем дыхательную гимнастику. За последние годы появилось в этой области много различных систем. Наилучший пока что следует признать волевую нормализацию дыхания по системе Бутейко. Эта система наилучшим образом дополняет РДТ. А лечебное голодание и вегетарианская диета в свою очередь способствуют успеху волевой регуляции дыхания. Описание метода было дано в нашей печати. Большую ошибку допускают люди, которые думают, что только чем-то одним могут добиться исцеления от той или иной болезни. Всегда необходим комплекс различных, лучше натуральных, естественных методов оздоровления. Как свидетельствует приведённые истории болезней, наилучшие результаты, наиболее стойкие и значительные были у тех, кто во время самого курса РДТ и позже в своей повседневной жизни практиковали различные упражнения, диету, делали массаж, проводили закаливание, занимались спортом или хотя бы ходьбой. Всегда комплекс, до каких пор – в течение всей жизни.